Двенадцатое. Повешенный. Я направилась в больницу Тонсан, но Сугён рассказала об этом Юхану. Он, в свою очередь, велел ничего не предпринимать и пригрозил отправить меня за решетку, если ослушаюсь и начну опять выдавать себя за полицейского. И как он только посмел меня запугивать! Надо было записать это на диктофон. Мы ждали в приемной, когда приехал Юхан. Как ты могла представляться сотрудником полиции? Сразу накинулся он на меня. Я была суген, просто передала информацию. Оказалось, что мне привычнее и спокойнее, когда мы с ним говорим друг с другом на повышенных тонах. В тот день, когда Йохан подарил мне торт, мы впервые пообщались по-человечески. Теперь мне придется терпеть его выходки. А с другой стороны, он по-своему прав. п р о с т о о м у информатору нельзя напрямую встречаться с командой судмедэкспертов. Мы резко встали и последовали за Юханом. Патологоанатом помнил, как выглядела лихвасом. На шее, плечах и груди были татуировки бабочек. Да. А что такое? Он кивал, рассматривая документы. И тут обнаружил, что кое-что исправлено. Я же написал. Причина смерти не установлена. Юхан опередил меня с вопросом. В таком случае проводить кремацию было нельзя, верно? Как же так получилось? Кто это сделал? Негодовал патологоанатом. Он нервно перелистывал страницы профиля. Если окажется, что с в и д е т е л ь с т в о о вскрытии подделали, то его могут заподозрить в мошенничестве. Так это или нет, выяснит полиция. Ситуация становилась все более запутанной. Оказалось, что ни команда скорой, ни патологоанатомы нигде не ошиблись. С самого начала они не знали ни Лихвасо, ни Наби. Даже если их тела подменили, теперь уже было невозможно это проверить. Записей о теле, которое кремировали, не было. Дело зашло в тупик, так как старший брат л и х в а с о п о д т в е р д и л что это ее тело. Самое ужасное, что только лишь по татуировкам нельзя утверждать, что была кремирована именно Наби. Жаль, у меня нет ни одной ее фотографии. Она ненавидела фотографироваться и каждый раз говорила: «Сегодня я плохо выгляжу, как-нибудь в другой раз. Теперь другого раза не будет». Теперь эта девушка была это Наби или нет превратилась в горсть пепла. Как только я вышла в коридор, напряжение стало проходить и у меня задрожали колени. Я часто думала о Сухи, возможно, потому что она была одного возраста с Наби, когда пропала. Если б такое произошло с сестрой, а что если то сообщение написала не она, а кто-то другой? В голову мне лезли разные мысли. Иди вперед, я немного задержусь здесь и подойду позже, сказал Юхан. Хорошо. Он вернулся с двумя стаканчиками кофе и спросил о Наби. Не притронувшись кофе, я кратко ему рассказала все, что знала о ней, и добавила: н у ж н о поймать убийцу. Мы не можем лишь по татуировкам утверждать, что это была Наби. Понимаю. Но все улики указывают на это. К тому же магазин, куда ее отправили на заработки, оказался баром н и н к а с и Мы должны найти преступника. Дело л и х в а с о возобновили. Продолжил Йохан. Но теперь по статье о страховом мошенничестве. Следующим шагом будет разузнать, кем в действительности была убитая. Постараемся. Семья не будет искать ее. Она сказала, что уехала за границу, пропала месяц назад, но никто не объявил ее в розыск. Ты же понимаешь, мы не всесильные. Будь реалистичной, верно? Полиция помогает только тем, кто просит о помощи. Прямо как тогда, Сухи. Зря надеялась, что полиция поможет. Отрезала я. Мои колки е замечания, похоже, задели Юхана, но впервые он промолчал в ответ. Ты когда-то уже говорила это. В полиции не боги работают. Не жди слишком многого. Сказав это, он поднялся. Знаю не боги, поэтому и молилась о том, чтобы стать богом. Он остановился. А если не стану богом, попрошу сверхспособностей. Добавила я. Не понимая, что это за сверхспособности, я готова была пойти на сделку с дьяволом, только чтобы найти сестру. Мне есть, что ей сказать, так что нам обязательно нужно встретиться. Йохан о чем-то задумался и вдруг предложил пойти в агентство на расхват. Я с энтузиазмом поддержала эту идею. Менеджер был крайне удивлен п р и х о д у незваных гостей. Да не знаю я ничего, правда? отнекивался он. Я только задам еще несколько вопросов, не волнуйтесь, успокоил его Йохан. Мужчина сильно нервничал и постоянно указывал на ножки стола, намекая, что там диктофон. Я заранее сказала Юхану об этом, так что он взял с собой устройство для оглушения записывающих устройств. Теперь все, что вы скажете, нигде не зафиксируют. Не беспокойтесь, отвечайте на вопросы. Номер телефона, который вы дали, принадлежит б а р у Нинкаси. Откуда вы его узнали? Правда? Ничего не запишется. Не находил себе места осведомитель. Юхан уверенно кивнул, посмотрел на собеседника, пытаясь успокоить его взглядом. Да. Точно? Это устройство из арсенала службы внешней безопасности. Мужчина посмотрел на меня, как будто искал подтверждения этим словам. Я кивнула, хотя была почти уверена, что этот аппарат там не используют. Теперь расскажете? Снова спросил Юхан. Владелица магазина? – начал мужчина, похоже, поверив нам. л и х в а с о Имени я не знаю. У нее был свой бизнес, много дел. Вот она и попросила найти помощницу по дому, молодую. В последнее время никто не хочет брать пожилых. Наверное, думает, что молодежь не будет лезть в чужую жизнь и лучше у п р а в и т ь с я с техникой. Так вот, сначала она отбирала претенденток по видеоинтервью. И надо сказать, довольно привередливо. Менеджер выглядел так, будто вдруг заподозрил что-то неладное, но продолжил. В остальном все шло хорошо. Она была очень щедра и много работать не заставляла. Рассказывала, что из-за нового бизнеса и своей занятости растеряла всех знакомых. Так что она больше искала приятельницу, нежели прислугу. Первая девушка продержалась, кажется, неделю. Она нормально справлялась, но потом вдруг пришла и набросилась на меня со словами: "Не заодно ли я с хозяйкой?" Она была просто в бешенстве. Я тоже разозлился и спросил, в чем дело. Мужчина перевел дыхание, сделал глоток воды и продолжил: "Вот что она рассказала. Хозяйка уходила на работу после обеда, а помощница как раз в это время заканчивала дела по дому. Только она собралась уходить..." к а к т а решила похвалить ее за работу и дала премию вместе с апельсиновым соком. последнее время помощница стала получать премии, да и кто же откажется от денег? Выпив сок, она потеряла сознание, а когда очнулась, сбежала через подвал. Но я особо не верю этому. У них с хозяйкой слишком разные версии. Дальше мужчина продолжил рассуждать о том, что все люди разные и некоторые относятся к работе несерьезно и безответственно. Вскоре он представил владельице бара девушку, чей сын был в детском доме. Очень грустная история. Первый день работы у нее разболелся живот от супа из м е н т а я который приготовила хозяйка. Помощница в тот же день уволилась, не взяв денег. Агент был в ярости, узнав, что она ушла из-за таких пустяков. Конечно, я сильно разозлился. Кадровое агентство неблаготворительная организация. Мне нужно получать комиссию. На что жить-то прикажете? Это было отличное место. Она уволилась из-за боли в животе. Правда, девчонка говорила, что ее пугал взгляд хозяйки, будто она следит за ней и не выпустит из дома живой. Такое было у нее предчувствие. Я тогда злился, поэтому он не придал делу особого значения, только обругал и выгнал. А потом устроил туда девушку с татуировками бабочки. А она пропала. Пугает меня женская интуиция. Он запнулся в конце предложения и огляделся, будто по привычке. Еще бы, кто сможет жить спокойно, проворачивая незаконные дела? Такие люди ведут себя осторожно все время, нервно оборачиваясь по сторонам. Похоже, он боялся сболтнуть лишнего. Я кивнула, показывая, что догадываюсь, к чему он клонит. Юхан записал все в блокнот и вернулся к первому вопросу. Устроиться на работу могла только молодая девушка. Других условий не было. Да, это все. Еще она не рассматривала слишком низких или высоких кандидаток. А и еще не брала девушек с лишним весом. Больше ничего не припомню. л и х в а с о искала обычную девушку с классическим телосложением и по видеоинтервью выбирала похожую на себя. А у вас есть резюме кандидаток с фотографиями, чтобы раскрыть это дело мне нужна была фотография Наби. Других данных нет, так пусть хотя бы по фотографии врачи опознают ее. Откуда? Посмотреть друг на друга можно и во время видеоинтервью. Может хотя бы. запись видео з а п и с и нет мы заботимся о личных данных заказчиков нам ничего не оставалось как уйти с пустыми руками как только мы вышли из агентства я почувствовала горечь и сожаление от того что ситуация не разрешилась удивительно как много людей ради средств к существованию должны рисковать жизнью кто обеспечит их безопасность ю х а н кажется тоже размышлял об этом и стал искать зацепку в деле о страховом мошенничестве похоже лихвасо нашла не помощницу А тело гораздо удобнее купить мертвеца, разве нет? – спросил он. Нет, чтобы отделаться от врачей и полиции нужен свежий труп. Врачи говорят, что тело было еще теплым. Но совершить убийство и вызвать скорую – это ведь совсем безрассудство. К тому же старший брат лихво сознал, как выглядит его сестра. А если он соучастник? У Йохана изменилось выражение лица. Да, полиции и врачи не знали, как выглядит Лихвасо, так что, когда старший брат опознал тело сестры, им ничего не оставалось, как поверить ему. Он позвонил своей команде и распорядился, чтобы те проверили записи с камер наблюдения в церемониальном зале во время поминок, отчет п а т о л о г а а н а т о м а данные вскрытия тела Лихвасо, детали страховки и запись телефонного разговора с братом в день происшествия. А мне поручил найти информацию о Наби, но ничего ведь нет. Ответила я. Тогда даже если мы поймаем Лихвасо, то не сможем обвинить ее в убийстве. Должно быть подтверждение, что это была Наби. Знаю. И меня это злит. Но сейчас я ничего сделать не могу. И Лихвасо окажется невиновной. Черт! Я не могла во все это поверить. Лихвасо убила человека, о котором никто не знает и не беспокоится, и выдала его труп за свой. Но данных о личности убитой и причине ее смерти нет. Так же как нет и доказательств того, что она была дома у хозяйки, предъявить обвинение лихвосо будет невозможно. Ее признают невиновной. Получается искать лихвосо бессмысленно. Я нервно усмехнулась. У нас на руках нет ни одного доказательства ее преступления. Нет, мы должны поймать ее хотя бы для того, чтобы доказать, что все это было не бессмысленно, будь то убийство или мошенничество. Преступление есть преступление. Все это так несправедливо. Мир несправедлив, и иногда лучше принять вещи такими, какие они есть. Ты предлагаешь мне смириться? Я никак не могла успокоиться. Мне кажется, это задача полицейских, склонять чашу весов в сторону справедливости. Чашу весов. Я усмехнулась про себя, но почувствовала его тревогу. Похоже, он все еще винит себя. Несколько дней спустя команда Юхана все же арестовала Лихвасо, которая находилась в Пусане. а также ее старшего брата и любовника исчезнувшая без следа Лихвасо заказала доставку лапши и тем самым обнаружила свое местоположение обменять свои миллионы долларов на тарелку с лапшой вот ужирония судьбы теперь осталось только найти Наби в конце рабочего дня я забежала в полицейский участок а Наби ничего не слышно с у г ё н видя мое отчаянное выражение лица все последние дни вдруг произнесла давай остановимся Знаешь, скольким людям нужна помощь в этот момент. Но если вдруг, вдруг что-то изменится, вдруг она еще жива. Ведь есть в мире и другие девушки с татуировкой бабочки. Поэтому я продолжала спрашивать н а б и у сбежавших из дома подростков и бездомных. Однако никто не помнил ее и никто не интересовался ею. Юхан арестовал Лихвасом. Им не приходилось спешить, чтобы обвинить ее в убийстве нужно было найти хотя бы волос н а б и Этого хватило бы, чтобы подтвердить, что труп принадлежал ей. Неужели это так сложно? По мере того, как Надежда сменялась отчаянием, на сердце становилось тяжелее. Я не смогла найти ни одной зацепки, даже в полиции. С этими тягостными мыслями я вышла из участка и снова отправилась бродить по улицам города. Два часа ночи, пустой вход в метро. Все разошлись по домам к родным и близким, и город обнажил все свои неприглядные стороны. В огромных коробках под лестницу е и в х о д а в метро спали бездомные. Если бы среди них я увидела Наби, это стало бы огромным облегчением. Но чуда не произошло. Я не могла найти ее и чувствовала себя девочкой со спичками с к а р т ы пятерка пентаклей. Силы как будто покинули моё тело, и я устала опустилась на корточки. А может быть в ее жизни ничего и не произошло бы, не в с т р е т я на меня? Вдруг работа в р у м с а л о н е была для нее безопаснее? Я не знаю ответа. В университете меня учили находить правильные ответы на все вопросы, но ж и з н ь о к а з а л а с ь сложнее. Здесь не было правильных ответов. Эй, Сора, это ты? Услышала я чей-то голос. Сора, я подняла голову. У дороги стояла машина Юхана. Садись в машину, крикнул он мне из окна. Все нормально, ответила я нехотя, вставая с земли. Садись, говорю. Настойчиво повторил Юхан. Я еще немного побуду здесь. Я должна найти ее. Кроме меня никто не станет искать Наби. Если останешься здесь, я стану свидетелем, который видел тебя последним. У меня много работы, не когда ходить на допросы. Давай садись, кричал он мне. Мы оба были упертые. Проезжавшие мимо машины сигналили Юхану, водители осыпали его ругательствами, но он упрямо оставался на месте. И я сдалась. Пришлось сесть к нему в машину. Едешь домой? спросил он. И не дождавшись моего ответа, направился к а р к а н е Тебе не интересно, как мы схватили Лихвасу? Благодаря лапше? Да, благодаря ей. Тебе полегчало от этого? Юхан стал рассказывать подробности задержания. Он показал фотографию Лихвасу врачам скорой и патологоанатомам. И те подтвердили, что обследовали не ее тело. Теперь преступление расследовали как страховое мошенничество. В то время как частная страховая компания уже выплатила 150 тысяч долларов. Государственное приостановило выплату всей суммы в три с половиной миллиона. Началось расследование того, кто и как получил сто пятьдесят тысяч долларов. Брат Ли Хвасо сказал, что взял только сто тринадцать тысяч долларов и подтвердил, что перевел на счет отца тридцать восемь тысяч. Брат ведь сообщник? Спросила я. Мы проверили его счета и оказалось, что в основном он снимал деньги в Сеуле. Подозрительно было и то, что в это же время снимались деньги в Пусане. Один снимал деньги с карты, а другой с банковской книжки. Да, и раз л и х в а с о официально умерла, мы предположили, что она зарегистрировала номер телефона на чужое имя, либо на одноразовый номер. Должны же они были связываться друг с другом. Мы несколько дней следили за братом и обнаружили, что он звонит из телефона автомата. Но ведь можно отследить, на какой номер он звонил из автомата. ю х а н к и в н у л Машина остановилась на светофоре. Номер принадлежал молодому человеку двадцати с лишним лет. Примечательно, что на телефон поступало много входящих звонков, а исходящих только один. Доставка лапши. Вот так поймали не только Лихвасон, но и ее сообщника брата, а также сотрудника страховой компании, который был ее любовником, и продавца сим-карты, записанной на чужое имя. Но все они отрицали причастность к убийству. признавшись только в сообщничестве, как только загорелся зеленый свет, Йохан резко нажал на педаль газа.